Глава 52. Клятва. Лера. Эверетт не преувеличивал, называя подвал огромным помещением. Возникло чувство, что мы оказались в большом ангаре, который казался бесконечным. Здесь стоял тихий гул, беспрерывно крутились мощные шестеренки, большинство из которых располагались параллельно полу. В голову прилетела мысль, что здесь можно даже устроить тренировочный зал, а эти крутящиеся платформы использовать как тренажеры для ходьбы. Но эти механизмы были не единственным, что вызывало удивление. При нашем появлении дружно встрепенулись и отошли подальше, встав полукругом загадочные существа, каких я раньше никогда не видела. Массивные, внушительные, они напоминали ожившие камни с небольшими головами, глазами-фонариками, короткими толстыми ногами и подобием рук. У некоторых вместо кистей были приделаны металлические диски, циркулярные пилы. «Не бойся, Лера. Это кранги. Роботы, которые следят за механизмами и вовремя тут все ремонтируют», — пояснил хозяин замка. «Используешь технологии инопланетников?» — скинул Брофейситар. «Собираю знания по крупицам везде, где только можно», — отозвался Эверетт. «Магия слишком ненадежна. Сегодня она есть, завтра нет. И я должен заботиться о своих людях, чтобы в случае чего они не задохнулись под землей. А этих механиков мне подарил предводитель Ирлингов Кайл». Сам знаешь, крылатые активно сотрудничают с более развитой цивилизацией. Многие ирлинги работают телохранителями у богачей другого мира. Что касается Дрангов, то у нас с Кайлом состоялся взаимовыгодный обмен. Он передал мне этих роботов, а я ему мощный артефакт для создания стационарного портала в другие миры. Их прежние порталы были нестабильны. А сейчас я веду переговоры, чтобы он предоставил мне технологии для очистки поверхности Грездена от радиации. «Надеюсь, что дроу когда-нибудь выберутся наверх, будут жить нормально, и подземные города останутся в прошлом». «Из тебя получится отличный правитель», — искренне сказала я. «Спасибо, красавица. Стараюсь». Подмигнул он мне. Со стороны эльфа донесся тихий рык. «Все это очень мило, Эверетт, но давай вспомним, зачем мы сюда пришли». Сквозь зубы процедил Айситар. «Конечно», — кивнул принц. Он щелкнул пальцами, и один из роботов быстро принес ему меч, после чего резво ускакал назад. «Я готов», — заявил Дроу, и мужчины снова закружились в смертельном танце. Красивом, опасном, неистовым. Теперь Эверет не просто уворачивался от эльфийского копья, он парировал удары мечом, и в воздухе беспрерывно стоял звон стали. Музыка битвы. От этого мелодичного звука у меня внутри все сжималось от страха. Я снова и снова мысленно повторяла, что Эверет прав, а Айсу надо выпустить пар. Напоминала себе, что принц попросил ему верить. Он же понимает, что я прикончу его лично, если он даже просто ранит моего мужа. И Айс, он ведь должен чувствовать, как больно мне будет потерять того, кого я уже начала считать своим другом. И как мне страшно сейчас за них обоих. В другой ситуации я бы даже залюбовалась этими красивыми ударами, уклонами, эффектными прыжками. «Казалось, Айс не подвластен гравитации», — вспомнилась знаменитое. «Порхаю, как бабочка, жалю, как пчела». Вздрогнуло, когда муж выбил из рук противника меч. Оружие с глухим дзинг закатилось куда-то за шестеренки. Айс все наступал и наступал с решимостью танка, пока не загнал Эверета в угол. Удар копья едва не пронзил грудь принца, но он сумел в последний момент увернуться — Потом еще один, а на третью попытку Эверетт перехватил острый конец копья голыми руками, удерживая смертоносную сталь в сантиметре от своей шеи. Это было все равно, что схватиться за лезвие острого ножа. По его рукам потекла кровь, обильно орошая горло. — Айситар, все, хватит! — закричала я, чувствуя, что еще чуть-чуть, и меня накроет истерика. — Герцог Айситар лиранель примите мои извинения за похищение вашей жены, — прохрипел Дроу. «Я признаю, что с моей стороны это было ошибкой, которая теперь смыта кровью. И позвольте принести вам клятву верности. Отныне я ваш покорный слуга. Выполню любую вашу просьбу и приказ. И всегда буду защищать вас и госпожу Леронель даже ценой собственной жизни». Рука Айса дрогнула. «Принимаю», — наконец произнес он, превращая копье снова в палку. На запястье принца вспыхнул красивый иероглиф, как подтверждение клятвы. Покряхтывая и тряся пострадавшим хвостом, Эверет поднялся на ноги. «Отпустила?» – спросил он у эльфа. «Может, мне тебя добить?» – мечтательно посмотрел тот на него. «Как скажете, господин!» – рассмеялся Дроу, вскидывая руки вверх в жесте сдаюсь. «Ты псих!» – я закрыла лицо рукой. «Вы оба! Я даже разговаривать с вами не хочу!» Страх схлынул, и на его место прилила волна гнева на этих двух невыносимых типов, а на глазах выступили слезы. «Довел нашу красавицу!» — с укором посмотрел дроу на эльфа. «Не нашу, а мою!» — раздраженно отрезала Ситар, заключая меня в успокаивающее объятия «Все хорошо, Лера. Только не плачь, умоляю. Все уже позади». «Бельчонок, выдохни. Все нормально. Мужики разобрались между собой. Все выяснили. Все живы, почти здоровы». Потряс Эверетт раненой рукой. «Все же отлично». «И что мы будем делать дальше?» — спросила я, постепенно успокаиваясь. «Все просто. Эверет поможет мне проникнуть в хранилище. Заберем Эразер и вернемся домой», ответил муж, поглаживая меня по спине. «Я все понимаю, но есть одна маленькая проблема», вздохнул другу. «У меня будет доступ к хранилище, только когда я стану королем. Но я еще не занял трон. Магия Грездена пока не признала меня правителем». «Так станем», пожал плечами Айс. на день корону в присутствии главного министра и парочки Дроу из аристократов. делов -то. «Для этого я должен быть женат. На Лере». «Отец благословил брак именно с ней», – развел руками принц. «Нет, мы провернем другой вариант. Ты поможешь нам вернуть Эразер, используя мои методы. И мы сотрем это отцовское благословение, а также магическое требование о том, что король должен быть женатым». Нашел выход эльф. «Взойдешь на трон, и после этого спокойно выберешь себе супругу. Я хочу, чтобы моей женой стала Лера». Принц кинул на меня печальный взгляд. «Лера моя». «Точка», — жестко заявил Айс.